Гранде прилежно следил за всей стаей и знал, откуда ветер. Наконец он всех привёл в повиновение. Сначала некоторые раскречались, рассердились и начисто отказались исполнить требования хитрого скряги. "Славно, чудесно", говорил Гранде, читая письмо до гросена, и с радости потирая свои руки. Другие согласились, но с условиями обеспечить все свои права и требования и на худой конец сохранить права объявления о банкротстве новая переписка наконец гранде согласился на все условия и обеспечение и выдача векселей совершилась кредиторы сами друг друга уговаривали впрочем не совсем перестали раптать «Да он и над нами, и над вами смеется!» — говорили они и де Гроссену. Почти через два года после смерти Вильгельма Гранде некоторые из кредиторов в вихре спекуляции и коммерческих сделок охладели и даже забыли о всех своих надеждах и требованиях. «Кажется, — поговаривали они мимоходом, — 22 нас-то было...» Всё, чем они нас полакамили. Старик расчислял время. Время добрый чёрт, говорил он. Но чёрт всё-таки чёрт. К концу третьего года де Гроссен уведомил Гранде, что кредиторы соглашаются выдать все векселя и уничтожить их, если получат только по 10 наста на сумму остального долга. то есть двух миллионов четырехсот тысяч франков. Гранде отвечал, что стряпчий и нотариус его покойного брата, разорившие его, живут припеваючи, что они совершенно поправились и что не худо бы было и их потормошить немножко. В конце четвертого года успели уменьшить сумму до двух миллионов. Обе стороны говорили и спорили, Опять говорили и спорили. Всё это продолжалось полгода. Наконец старик был доведён до крайности. Переговоры были кончены, нужно было платить. Гранде отвечает, что племянник уведомил его о счастливом ходе своих дел, что племянник его обогатился в Индии. И что наконец племянник его ревностно желает заплатить долг своего отца сполна. Как же мне отплатить вам, не переписавшись и не посоветовавшись с племянником, писал Гранде кредиторам. Подождите немного. И наконец, в половине пятого года кредиторы всё ещё ожидали уплаты сполна. Абачар смеялся потихоньку, да изредка приговаривал. — Уж эти мне, парижане!